Глава пятнадцатая. «Детектив!» — соблазнительный голос Лидии зазвучал в его ухе. «Боюсь, у меня плохие новости. Учитывая то, что ей уже прислали, плохое, вероятно, означало действительно плохое. На этот раз я получила несколько фотографий, причем довольно неприятных, и к ним прилагались гневные слова. Слова адресованы мне, поэтому я немного нервничаю. «Ты в редакции газеты?» «Нет, я жду тебя в приемной в участке». «Я скоро буду. Никуда не уходи, подожди меня». Он встретился с Рут и Рокко на парковке возле общественного центра, и они обменялись результатами работы. «Маш вчера вечером не вернулся домой. Его мать очень просит найти его», — сказала Рут. «С Фоксли у нас тоже ничего не вышло. Я не думаю, что они имеют к этому какое-то отношение и что потребуется много усилий, чтобы доказать это». — сообщил Рокко. «Что теперь? Мы могли бы еще раз проверить Келли?» — предложила Рут. «Ладно, давай, но мне пора возвращаться. Еще раз осмотритесь. Проверьте, что криминалисты обнаружили в том переулке. Может, у них есть еще что-нибудь? Я пришлю за тобой машину. Наш человек прислал Лидии еще кое-что, на этот раз фотографии. Я посмотрю их, и увидимся в участке». «Будьте осторожны, сэр». «Вы хоть понимаете, что вы и блондинка — самая горячая тема для участка?» «Не представляюсь, чего бы это, сержант, если только ты не проболталась». Он прищурился, стараясь выглядеть свирепым. «Я, сэр, я само благоразумие, вы же знаете». Она толкнула локтем Рокку. «Я серьезно, Рут», — произнес он, отводя ее в сторону подальше от Рокку. «Мы оба ступили на тонкий лед. Ты — учитель, и я — с Лидией». «Вот что я вам скажу», — усмехнулась она. «Лично я вполне довольна собой, и что-то мне подсказывает, что вы тоже». «Тихо, тихо», — предупредил он. «Я не хочу, чтобы команды сплетничала и сплетни дошли до Джонса, или еще хуже». Рут постучала себя по носу сбоку. «Я все улажу, как только вернусь. Это будет очень приятно, потому что Джойса это бесконечно развеселит». Напутствие закончилось. Рут и Рокко вошли в общественный центр, болтая и смеясь. Вот тебе и попытка сохранить свою личную жизнь в тайне. Кэловин покачал головой: Почему Лидия, этого он не понимал, как убийца узнал о ней? Она была там вчера, на пустыре, видел ли он ее. Если подумать, то откуда она вообще узнала, что нужно идти на пустырь? Толпа собралась только потому, что увидела полицейские палатки. Он не спрашивал ее, но, возможно, он должен сделать это, прежде чем продолжать их отношения. «Покажи мне». Времени на светскую беседу не было. У нас пропал молодой человек, так что это может быть важно. Она вздохнула, заметив, что он нахмурился, и переложила свои вещи. «Мне кажется, ты не совсем понимаешь, от чего я отказываюсь ради тебя, детектив. Эта история могла бы сделать меня». Он не мог понять, кому это могло понадобиться, кто захочет сделать себе имя на фоне такой отвратительной жестокости. Он наблюдал, как она порылась в папке и вытащила содержимое. Значит, ей нужна история, и он постарается ей помочь. Он отложил проведение пресс-брифинга, потому что не хотел вызвать панику в районе. Но эта задержка также дала ей фору. На сегодняшний день она была единственным представителем прессы, который имел хоть какое-то представление о случившемся. Боюсь, еще один чудовищный калаш — Она разложила несколько фотографий на лавке, на которой сидела. Может быть, ваша пропавшая жертва? Фотографии были сделаны под разными углами. На них было видно что-то похожее на человеческие кишки, разбросанные по бетонному полу. Малкольм машеда? Детектив надеялся, что нет. И что же он написал? резко спросил Кэллодаин и потер рукою усталую голову. Лидия протянула ему распечатанный листок. «Не так уж много, но то, что есть, — это по делу. Ты не находишь? Почему ты не напечатала то, что я тебе послал, сука? Я больше не буду тебя предупреждать». «Это очень похоже на угрозу, Том. Я могу оказаться в опасности. Ты защитишь меня, детектив?» Она замурлыкала, прижимаясь к нему. «Держи меня под замком, если хочешь. Под своим замком, конечно». Она улыбнулась, хлопая длинными ресницами. «Это не шутка, Лидия. Этот человек убивал людей самым ужасным образом. Посмотри на это». Он указал на одну из фотографий. «Вероятно, это последняя жертва. Ее кишки разбросаны по всему полу. Надо будет посоветоваться с доктором, но, думаю, человек умирал медленно и мучительно. Наш человек — садист-ублюдок. Так что представь себе хотя бы на мгновение, Какие возможности ему представятся, если он до тебя доберется, ты делаешь из мухи слона, о Том. Как он меня достанет? Давай, рассказывай, ведь я редко бываю одна. Бравада. Он был уверен в этом, потому что она только что произнесла эти слова с заметной дрожью: Ты живешь в этом многоквартирном доме одна. На самом деле большинство этих квартир до сих пор пустуют, чертовски дорого. У нас есть охрана, сигнализация, камеры. так что я в полной безопасности. Поверь мне, Том, я не рискую. Я прослежу за тобой. Я поставлю офицера за твоей дверью. Может быть, мне просто напечатать его? Дай ему то, что он хочет. Не смей. И даже не думай мне перечить. Ты понимаешь, Лидия, я буду кормить прессу тем, что им нужно знать, маленькими кусочками, и, конечно же, не буду приукрашивать то, что я им рассказываю подобными изображениями. Он помахал одной из фотографий перед ее лицом. Что происходит в голове этого ублюдка? Почему он хотел, чтобы его преступления были напечатаны на первой полосе? «Держи все, пока не получишь моего разрешения. Но что я сделаю, это проведу брифинг для прессы. Расскажу немного о том, что произошло. Возможно, это задержит его на некоторое время». «Не говори слишком много, пожалуйста». Она снова прижалась к нему. «Ты же знаешь, что я хочу этого». Это поможет мне в карьере. Если мы не будем осторожны, тебя отметят. Отметят для убийства. Как ты вообще узнала? Вчера утром? Кто велел тебе идти на пустырь? У меня есть свои источники. Она закатила глаза. И я не разглашаю их, потому что если это сделаю, то больше ничего не получу. Мне кажется, ты не понимаешь, Лидия. По причинам, которые я пока не могу понять, наш человек хочет огласки. и он пытается использовать тебя, чтобы получить ее. Вот почему он прислал тебе эти вещи, и он тоже сделал правильный выбор. Ты чертовски алчущая. Если бы я не сдерживал твои действия, ты бы напечатала это. Ты понятия не имеешь, как все это работает, детектив. Мне нужно, чтобы люди говорили со мной, как ты. Я популярна. За последнее время я написала несколько статей, и у меня есть еженедельная колонка, «Люди знают меня, Том, и они знают, что мне нужно. Вот они мне и рассказывают». Он хотел расспросить ее подробнее, но зазвонил мобильный. «Сэр?» Келлоден поздоровался со своим боссом с осторожной вежливостью. «Комната происшествий, Том. Мне нужны последние сведения о вашем визите в Хопфилд. Сейчас. Мне нужно подняться наверх. Садись в машину и возвращайся прямо в свой офис. Я организую инструктаж и позвоню тебе позже. Не уходи с работы, пока мы не поговорим. Все серьезно, Лидия. Он собрал фотографии вместе. Этот парень, кто бы он ни был, подлый ублюдок, а ты ведь не хочешь оказаться в поле его зрения в качестве следующей жертвы. Так где же они, Том? Джонс сердито посмотрел на него. Я велел привести их сюда, но их нет в камерах. Дома их нет, и, по словам матери, все они только что вернулись из Испании. Работали там несколько недель у Феллона. Глупо лгать о чем-то подобном, когда это так легко проверить, так что мы, вероятно, идем по ложному следу. Вы на самом деле проверили, не так ли, прежде чем сделать такое предположение?» Джонсу это не понравилось. Он нетерпеливо постукивал ногой по полу. Имаджин, как у вас дела с пограничным контролем?» Келлодин окликнул констебля, которая сидела за столом, уткнувшись в какие-то бумаги. Их системы работают, сэр. Они мне перезвонят. Как раз то, что ему нужно. Теперь Джонс выйдет на охоту. Перестань валять дурака, Том. Иди и возьми их, и на этот раз никаких отговорок. Я хочу, чтобы в течение следующих двух часов эти двое появились в наших камерах, и хочу, чтобы нашли машеду. Я ясно выражаюсь. С покрасневшим лицом старший инспектор повернулся на каблуках и зашагал обратно в свой кабинет. Он был одним из них. еще несколько месяцев назад, но теперь хотел навязать свою волю участку. «Рокко, ты все еще в районе?» — спросил Келлодейн. «Да, сэр, мы в общественном центре. Подожди там, я возвращаюсь. Джонс хочет, чтобы их все равно привезли». Келлодейн считал Джонса дураком. Он не видел того, что бросалось в глаза. В прошлом году его вполне устроила бы теория о том, что это не война с наркотиками. Он бы помог... послал свою команду на разведку. Но повышение по службе заглушило ту слабенькую детективную интуицию, которая у него была, от нее ничего не осталось. Хорошо еще, что большую часть времени он проводит за столом, потому что ни на что другое точно не годился. Келлоден застал Рут и Рокка за кофе в кафе общественного центра. «Возвращайтесь обратно в квартиру Фоксли». Их лица вытянулись. Эта идея Джонса, а не моя». Пограничный контроль тянет время, так что мне нечего ему кинуть, кроме своей интуиции, и мы все знаем, что он об этом думает. «Не беспокойтесь, сэр», — Рок отхлебнул кофе. «Мы вернемся и подождем, пока вернутся хулиганы». Бог знает, когда они вернутся домой. Был ранний вечер, и уже стемнело. Лестничная клетка десятого этажа была пустынна и холодна. Она действовала, как аэродинамическая труба для ледяных порывов, уносящих все виды мусора вокруг в маленьких водоворотах. Грохот музыки, звуки телевизионных программ и лай собаки эхом разнеслись по мрачному пространству. Как долго? Келлоден задумался. И получила ли имиджи нужную ему информацию? Достав из кармана мобильный, он написал ей. Нет, не получала. Рут ждала на лестнице, подняв воротник от резкого холода и хлопая руками в перчатках, чтобы согреться. Она выглядела раздраженной. Из-за угла послышались голоса — громкие, мужские и с ругательствами. «Я думаю, они идут». Двое молодых людей прошли мимо нее. Она съежилась в своем пальто, но они даже не взглянули на нее. Как только парни прошли, она показала Келлодейну большой палец. «Лиам Фоксли! Джош Фоксли!» Келлодейн вышел вперед, чтобы поприветствовать их. «Детектив-инспектор Келлодейн, полиция Лизворта». Это констебль Роклиф. Мы можем поговорить. Мы не задержим вас надолго, просто небольшая помощь по некоторым вопросам, по которым мы работаем. Проваливай! сплюнул Лиам Фоксли. — С копами не разговариваю. В твоих же интересах поговорить с нами на этот раз, сынок. Кэлвин изо всех сил старался не рассердиться. Он сказал: Проваливай, так что давай, отвали! Внезапно в дверях появилась их мать. Она стояла, обрамленная светом, льющимся изнутри. и держала на поводке огромную собаку. Та изо всех сил пыталась вытащить ее и почти выиграла битву. «Уходите! Оставьте нас в покое, или я спущу собаку!» «Миссис Фоксли, мне кажется, вы не понимаете. Как бы то ни было, я просто хочу прояснить одну или две вещи. Но если вы будете упорствовать, то все станет намного тяжелее». «Так и будет, черт возьми!» Она вышла на лестничную площадку, позволив зверюге собаки броситься вперед. «А теперь проваливайте, или я сделаю это!» «Не угрожайте мне, миссис Фоксли!» «С меня хватит, я уже достаточно наслушалась, и у меня есть дела поважнее. Я тебе уже сказала, отвяжись!» Она достала из-за спины бутылку водки. «А ну-ка, отвалите вы все к чертовой матери!» Рокко двинулся вперед. То ли снова предупредить ее, то ли возразить, Келлоден не понял, но вдруг одним быстрым движением она ударила его по голове. Он рухнул. Джош Фоксли издал вопль и злобно пнул Рокко в живот и прыгнул мимо него, чтобы последовать за матерью и братом внутрь. Келлоден тут же включил мобильник, а Рут бросилась вперед и опустилась на колени рядом с Рокко. «Требуется подкрепление и скорая помощь! Десятый этаж Херенхаус. Офицер ранен!» Затем он присел рядом со своим пострадавшим коллегой. «Рокко!» — прошептала Рут, промокая салфеткой его кровоточащую рану на голове. «Ты меня слышишь?» «Помощь идет. Мы отвезем тебя в больницу. Это не займет много времени. Держись, Рокка. Рут посмотрела на Келлодейна. Ее глаза были полны слез. Рокко этого не заслужил. Он не двигался, он был без сознания. Инспектор снял пальто и накинул его на детектива Констебля. Рут поехала в больницу вместе с Рокко и всю дорогу сидела рядом, держа его за руку. Келлодейн сел в машину и поехал назад в участок. В Хопфилде делать было нечего. Прибыло подкрепление, вышибло парадную дверь Фоксли и увезло троих в наручниках. Дело в том, что он знал, всего этого можно было избежать. Если бы Джонс прислушался к голосу разума, а не желал, чтобы он, сломя голову, нырнул в эту медвежью яму, Рок не пострадал бы. «Пограничный контроль ответил», — сказала Имаджин, застегивая пальто и готовясь к отъезду. «Вы были правы. Все они были в Испании последние полгода. Хеллодин взял у Лидии короткую распечатку и газетную страницу и направился в кабинет Джонса. «Это кровавое месиво. Вы понимаете, что констебля Роклифа увезли без сознания из-за нашей стычки с этой проклятой семьей? Когда вы начнете прислушиваться к голосу разума, Джонс? Я же говорил с самого начала, что это не они. Следи за своим языком, детектив-инспектор. Прискорбно, но я никак не мог знать, насколько нестабильна эта семья». Прискорбно. Это все, что вы можете сказать? Это чертов фарс, вот что это такое. Я же говорил, что они работают на Феллона. Они были в Испании, как и говорили. Келлоден сунул распечатку в лицо начальнику, а затем раздал фотографии Лидии как колоду карт. Что мне нужно предъявить, чтобы убедить вас? Фоксли даже не были в стране. Это были не они, ясно? Фотографии весьма вероятно, что это Малкольм Машеда. Видите, тот же почерк, кишки повсюду. Они были отправлены Лидии Холден несколько часов назад. Он отступил назад, дрожа от гнева и сдерживаемого разочарования. Этот человек был чертов дурак. За ней нужно присматривать, ей угрожали. Я хочу, чтобы за ее дверью стоял офицер. Боюсь, что это невозможно. У нас нет рабочей силы, а даже если бы и была, то это связано с затратами. Что? Как вы оцениваете жизнь молодой женщины? «Мы имеем дело с жестоким убийцей. Я не знаю, что за всем этим кроется, но Лидия Холден была выбрана в качестве рупора для его рекламы, которую он хочет. Она не сделала, о чем он просил, значит, ей грозит опасность. Что вам нужно, сэр? Еще одно изуродованное мертвое тело или это?» Он потряс макетом первой страницы. Лицо Джонса посерело. «Это не может выйти наружу», — пробормотал он и откашлялся. «Ну, это то, что он хочет, и Лидия Холден должна это напечатать. Назначьте пресс-конференцию на завтрашнее утро. Мы дадим им что-нибудь, но не это». Глаза Джонса остекленели, когда он уставился на детали. «Я повнимательнее взгляну на материалы дела и посмотрю, что у вас есть. У нас ничего нет, но я уверен в одном — это не имеет никакого отношения к бандам или наркотикам. Жертв выбирают не просто так». Мне еще нужно кое-что выяснить, и доктор Хойл еще не закончил с телами, так что нам остается только надеяться. Но тот, кто это делает, очень умен, сэр. Я не думаю, что это случайность. Что-то связывает этих троих. Мне только нужно выяснить, что».